Я что моя няня уехала к родным, и ты целых две ночи будешь сама. Спи, моя доченька, спокойной ночи. Расскажи, как ты была маленькой. Ай, как давно это было. Время летит. Как ты в детстве. Ой, это было так чудесно, когда я летала. Мамочка, а почему ты не летаешь сейчас? потому что летает только тот, кто весел, бесхитростен и бессердечен. А я уже выросла. Расскажи о Пенни. Я тебе столько раз уже рассказывала. Спи. Ну, пожалуйста, расскажи.